Бесцветная улыбка повисла на Тимкином лице, как белье на веревке. — Что ж, до свидания всей честной компании! — Тимка Шутовский раскланялся. — Что делать, придется для начала сыграть по их правилам, — вздохнул ему вслед один из приличных. — Хотя, мальчишка, тут ты прав, Константин, жутко противный и явный дегенерат к тому же. Завернув в подворотню, Тимка вынул из кармана новенький мобильный телефон, с удовольствием еще раз рассмотрел его, поиграл мелодиями звонка, потом вздохнул, потыкал пальцами в кнопки, поднес к уху. — Таю, зовите, пожалуйста, — глотая звуки, попросил он. Когда на том конце ответили, Тимка оглянулся по сторонам и негромко сказал — — Коровина, это Игнатьев. Есть тема? — Не, к тебе не пойду. Ты сейчас можешь? — Тогда выходи к Овсяниковскому саду. Знаешь? — Иди по главной дорожке. Я к тебе подойду. Все, пока. — Ты куда? — спросила тетя Зина, которая несла из кладовки гладильную доску и наткнулась на одевающуюся в коридоре таю. — Меня Игнатьев на свидание пригласил. — Честно, с большой долей недоумения, — ответила Тая. — Прямо сейчас, во Овсяниковском саду. — Игнатьев? Это тот, который с шарфом и про пудру сказал? — припомнила тетя Зина. — Вот видишь, я опять права. Он и вправду к тебе неровно дышит. Тая довольно улыбнулась. Слова тетки были ей приятны, но отрицательно помотала головой. — Нет, тетя Зин, тут все же что-то другое, наверное. — Поживем — увидим, — пожала плечами тетя Зина. Несколько старых этажей в пять тополей росли вдоль тихой улицы, как будто в ущелье. Верхние, уже голые ветки тополей — были так высоко, что Дима сам ничего и не увидел бы. Как и у большинства людей, не было у него такой привычки ходить, подняв глаза к небу. Он вообще после дополнительных занятий по английскому в аптеку на Херсонской шел, покупать Александре Сергеевне Волокордин, и не заметил бы ничего, если бы внизу, задрав головы, не стояли его одноклассники из восьмого А. Вместе с ними стояли две мамы с колясками, старушка с клюкой еще несколько остановившихся по случаю прохожих. А по ветвям старого тополя, уже приближаясь к вершине, ловко взбирался Кирилл Савенко. Больше Дима сначала ничего не увидел. «Что это?» — спросил он у Антона Каратаева. «Зачем это он туда полез?» «Кто-то из окна нитки или ленту от старого магнитофона бросил», — объяснил Антон, — «или ветром принесло». Они за ветки зацепились, а теперь в них ворона лапами запуталась. «Вон она там!» — вниз головой висит. Дима пригляделся и в уже сгущающихся сумерках заметил на самой вершине дерева лохматый черный комок. Кому кто замирал, повисая, то вдруг снова начинал отчаянно биться.